обсерваторию и так далее. Присутствуя однажды на лекции профессора анатомии Рюйша, Петр увидел в анатомическом кабинете препарированный труп улыбающегося ребенка и поцеловал его. Заметив при осмотре анатомического театра знаменитого лейденского доктора Боэргава, что некоторые лица свиты чувствуют отвращение к трупам,